Глава четвертая Сознание я до конца так и не потерял Подступила дурнота Все поплыло, как после укола морфия Только введенное мне лекарство Подействовало значительно быстрее На мгновение я отключился Майлз заорал что-то Белл и, схватив меня в охапку, поволок по ковру и, как мешок с соломой, бросил в кресло. Дурнота стала потихоньку отступать. Сознание прояснилось, но тело мне не подчинялось. Теперь-то я знаю, что она мне впрыснула зомби, наркотик, применявшийся дядей Сэмой при промывании мозгов. Насколько мне известно, его никогда не использовали при допросах, но быстренько приспособили для промывания мозгов. Незаконно, но весьма эффективно. Сейчас, похоже, его применяют при однодневном психоанализе. Но чтобы воспользоваться лекарством, даже психоаналитик должен запастись решением суда. Бог знает, где Белл хапнула его. И бог знает, скольких еще болванов она с его помощью прибрала к рукам. Но меня больше ничего не удивляло. Я просто неуклюже раскинулся в кресле, Неподвижные, как бревно. Я слышал все, что происходило, Но видел только то, что находилось прямо передо мной. Но даже если бы мимо меня прошествовала сама леди Гадива без коня, Вряд ли я был бы в состоянии проследить за ней взглядом. До тех пор, пока мне не прикажут. Пит выпрыгнул из сумки, Подбежал к креслу, в котором я лежал, И спросил, в чем дело. Я не отвечал. И он принялся теребить мою штанину, требуя объяснений. Так и не получив ответа, он вспрыгнул ко мне на колени, положил передние лапы на грудь, заглянул в глаза, желая немедленно и без обеняков узнать, что случилось. Я продолжал молчать. И тут он завыл. Его вопли обратили на себя внимание Майлза и Белл. Майлз повернулся к Белл и зло спросил. «Ну и что ты сделала? Ты что, рехнулась?» «Побереги нервы, толстячок! Мы его утихомирим раз и навсегда!» «Что? Если ты рассчитываешь на мое содействие в убийстве?» «Чушь! Хотя по здравому размышлению, его и следовало бы брать. Да у тебя для этого кишкатанка. К счастью, такой необходимости нет. Достаточно препарата». «Что ты имеешь в виду?» «Он теперь в наших руках. Будет делать то, что я ему велю. Он больше не доставит нам неприятностей». «Но, господи, Белл!» «Не можешь же ты все время держать его на игле!» Однажды он очухается и... «Кончай толковать, как законник!» «Я знаю, как действует этот наркотик, а ты нет!» «Когда он очухается, он будет делать то, что я ему велю!» «Велю ему прекратить преследовать нас, он и перестанет!» «Велю ему прекратить совать нос в наши дела, и он оставит нас в покое!» «Велю ему уехать в Тимбукту, и он туда отправится!» «Велю ему забыть все, что с ним было, и он забудет!» Но сделает все, что я ему прикажу до того. Я слушал. Понимал все, о чем она говорила. Но меня ничто не интересовало. Если бы в тот момент раздался крик «Пожар! Горим!», я понял бы смысл. Но мне все было бы безразлично. Не верю я. Хм, не веришь? Она как-то странно взглянула на него. а следовало бы. Как? О чем ты? Ладно, неважно. Препарат действует. Толстячок. Но сначала нам нужно... Тут Пит начал выть снова. Не часто приходится слышать, как воют коты. Можно прожить всю жизнь и не услышать кошачьего воя. Коты не воют во время драки, как бы сильно им не досталось. Никогда не воют просто из-за неудовольствия. Они начинают выть только в минуту безысходного страдания, когда попадают в совершенно невыносимые условия когда наступает предел их возможностей, и уже больше ничего не остается делать. Рождающийся вопль леденит душу. Его невозможно выносить, он изнуряет своей непрерывностью. «Чертов кот! Надо выкинуть его отсюда!» Вздрогнув, сказал Майлз. «Убей его!» – взвизгнула Белл. «Ты всегда круто берешь, Белл. Из-за своего бесценного животного...» «Дэн устроит нам скандал посильнее того, который он закатил бы, обчистим его самого до нитки. Где тут?» Он повернулся и поднял мою дорожную сумку. «Я сама убью его!» – визгливо закричала Белл. «Я почти год мечтала убить эту проклятую тварь!» Она оглянулась в поисках орудия убийства, затем ринулась к камину и схватила кочергу. Майлз поднял Пита и попытался засунуть его в сумку только попытался. Пит спокойно позволяет себя поднять только мне или Рикки. Но даже я не осмелился бы взять его на руки, когда он воет. Сначала надо провести осторожные переговоры. Выведенный из эмоционального равновесия кот опаснее, чем гремучая змея. Но даже если бы он не был так расстроен, он никогда без сопротивления не дал бы схватить себя за загривок. Пит вцепился в руку Майлса когтями и зубами. Майлз заорал и выпустил его. «Отвали, толстяк!» Истошно заорала Белл и замахнулась на Пита кочергой. Ее намерения были достаточно откровенны, и на ее стороне были сила и оружие. Но она не обладала сноровкой в обращении с кочергой, а Пит был весьма искусен во владении своим оружием. Он увернулся от удара и в четырех местах отцарапал ее ноги, Бел пронзительно завизжала и выронила кочергу. Что происходило потом, я мог только догадываться. Так как имел возможность наблюдать лишь то, что происходило прямо передо мной. Я не мог видеть остальной части поля боя, потому что мне никто не велел взглянуть в другом направлении. Таким образом, я следил за происходящим в основном по отзвукам борьбы, криком, воплям, топоту ног. Увидел я только, как два человека преследовали кота, потом, совершенно неожиданно, мимо меня пронеслись два человека, которых преследовал кот. Не думаю, чтобы им удалось хотя бы прикоснуться к нему. В ту ночь для меня худшее из всего было, конечно, то, что я не мог видеть подробности сражения, а главное, не мог полностью воздать должное Питу в час его величайшей битвы и в момент его славной победы. Я видел и слышал, но не воспринимал того, что происходило. Я находился в оцепенении. И когда? В момент его наивысшего торжества. И сейчас, вспоминая эту ночь, я чувствую волнение, которое не мог испытать тогда. Но это не одно и то же. Испытать подобное мне уже никогда не суждено. Внезапно проклятия и грохот смолкли. И вскоре Майлз и Белл вернулись в гостиную. «Кто оставил решетку двери в сад раскрытой? Отдышавшись, спросила Белл. «Ты сама? Заткнись, уж он убежал!» У Майлза лицо и руки были в крови. Он потругал царапины на лице и поморщился. Он, вероятно, был сбит с толку и растерян. Одежда в беспорядке, пиджак на спине порван. «Черт, с два я заткнусь! Есть у тебя в доме ружье, а?» «Я пристрелю этого поганого кота!» Ей пришлось хуже, чем Майлзу. У нее было больше незащищенных мест, доступных когтям и зубам Пита. Ноги, обнаженные руки и плечи. Было совершенно очевидно, что ей еще долго не придется носить открытые платья. И если с помощью специалиста не принять неотложных мер, то рубцы от шрамов останутся у нее до конца жизни. И вообще, она была в тот момент похожа на гарпию после серьезной стычки с сестрами. «Сядь!» – повысил голос Майлз. Белл ответила ему кратко и выразительно. Скрытый смысл ответа был отрицательным. «Все равно я убью этого кота!» «Не хочешь, не садись. Иди-ка Потом смажем царапины йодом и сделаем перевязку. Забудь ты про кота. Мы от него избавились, и слава богу!» Белл произнесла что-то неразборчиво. Но Майлз разобрал. «Ты тоже, но еще дальше!» ответил он. «Послушай, Белл!» «Будь у меня ружье, я не говорю, что оно у меня есть». «И выйди ты во двор и начни палить, то все равно, попала бы ты в кота или нет. Через десять минут сюда нагрянула бы полиция. И нам пришлось бы впустить их в дом и отвечать на вопросы. Вот чего ты добьешься». «Да еще он связывает нам руки». Майл ткнул в меня пальцем. «А если ты сунешься за дверь без ружья, этот зверь может тебя убить». Он еще больше нахмурился. «Следовало бы издать закон» запрещающий держать дома таких тварей. Он представляет опасность для общества. Только послушай. Пит рыскал вокруг дома. Он больше не выл. Снаружи доносился боевой клич. Он призывал своих врагов выбрать вид оружия и выйти на бой. Один на один. Или один против всей компании. Безразлично. Белл прислушалась и ее передернула. Майлз продолжал. «Не беспокойся, в дом он не проникнет. Я не только закрыл на крюк решетку, которую ты оставила открытой, но и запер вторую дверь». «Я не оставляла ее открытой». «Считай так, если тебе нравится». Майлз обошел помещение, проверяя запоры на окнах. Вскоре Белл покинула комнату. За ней вышел и Майлз. Через некоторое время не стало слышно и Пита. «Я не знаю, сколько времени они отсутствовали». Время для меня перестало существовать. Белл вернулась первой. Ее косметика и прическа были безупречны. Она надела платье с длинными рукавами и стоячим воротничком и заменила порванные чулки. Кроме нескольких полосок пластыря на лице, ничто в ее облике не напоминало о недавней битве. Если бы не угрюмое выражение лица, при других обстоятельствах ее можно было бы назвать восхитительной. Она направилась прямиком ко мне и велела мне встать, что я и сделал. Она быстро и профессионально обыскала меня, не пропустив карманчик для часов, карманы рубашки и маленький внутренний карман, который не в каждом пиджаке и имеется. Добыча была невелика. Кошелек, идентификационные карточки, водительское удостоверение, ключи-мелочь, антисмоговый ингалятор и еще всякий мелкий хлам, да конверт с чеком, который они мне прислали. Она повертела чек в руках, прочла передаточную надпись и обеспокоенно спросила. «Что такое, Дэн? Решил приобрести страховку?» «Нет». Я бы рассказал ей обо всем остальном, но отвечать мог только на последний заданный мне вопрос. Она нахмурилась и бросила конверт в общую кучу выуженного у меня из карманов барахла. Тут она заметила сумку Пита и вспомнила, видно, об отделении которое я использовал как портфель. Она подняла сумку и пошарила внутри. И тут же, понятно, обнаружила комплект копий документов, что я заполнил в компании всеобщего страхования. Она уселась и принялась читать бумаги. Я же остался стоять, где она меня оставила, словно забытый портновский манекен. Вскоре появился Майлз. На нем был махровый халат, тапочки, и большое количество бинтов или лейкопластыря. Он походил на неудачливого борца среднего веса, которого выставили против чемпиона. Результат был налицо. Марлевая шапочка прикрывала царапину, тянувшуюся через всю лысину. Должно быть, Пит достал его, когда Майлз нагнулся. Белл оторвалась от чтения, сделала ему знак молчать и показала на кипу бумаг. Майлз присел и углубился в чтение. Вскоре он просмотрел всю стопку. Последнюю бумагу он дочитывал, заглядывая через ее плечо. «Это меняет дело», — закончив чтение, сказала Белл. «Не то слово. У него вызов на 4 декабря, то есть на завтра. А он в полном отрубе. Надо его убирать отсюда». Он взглянул на часы. «Завтра утром его начнут разыскивать». «Майлз!» едва тебя прижмет ты начинаешь вести себя как мокрая курица да это же счастливый случай на лучшее мы и надеяться не могли и как ты себе это представляешь Зомби хорошая штука но имеет один недостаток скажем ты всадил его кому-нибудь и напичкал приказами ладно этот кто-то-нибудь выполняет все что ему сказано он вынужден выполнять ты что-нибудь знаешь о гипнозе не так уж много а еще в чем-нибудь кроме законов ты разбираешься, начисто лишен любознательности. Суть сводится вот к чему. Постгипнотическое внушение может вызвать у субъекта противодействие. Практически противодействие возникает всегда, так как внушаемые команды заставляют его делать то, чего он не хочет. Кончается обычно тем, что из-за расстройства психики субъект попадает в лапы психиатра. И если тот хоть каплю смыслит в своем деле, он разберется, что к чему. Так вот, Дэн наверняка будет проходить осмотр, И психиатр снимет внушение, если так он сможет причинить нам немало неприятностей. «О, черт! Ты же говорила, что наркотик – дело верное!» «Господи ты, боже мой! Толстячок! Надо в жизни все попробовать, в этом вся ее прелесть. Дай подумать!» Спустя некоторое время она заговорила вновь. «Проще и менее рискованно отпустить его. Пусть себе ложится в долгий сон, как задумал. Мы будем в большей безопасности, чем если бы он был мертв». К тому же нам не надо идти на риск. Вместо того, чтобы напичк... напичкать его внушениями, а потом трястись, снимет их психиатр или нет, все, что нам остается сделать, приказать ему выполнить задуманное им же, залечь в холодный сон. Еще надо привести его немного в чувство и выставить отсюда. Она повернулась в мою сторону. «Дэн, когда ты собираешься в храм сна?» «Я не собираюсь». «Да ну». «А что же это такое?» Она жестом указала на бумаге. «Документы для холодного сна. Контракт. С всеобщим страхованием». «Он сбрендил», — критически заметил Майлз. «Да, конечно. Я все время забываю, что под влиянием наркотика размышлять не могут. Могут слышать, говорить и отвечать на вопросы. Но вопросы надо ставить правильно». Она подошла поближе и заглянула мне в глаза. «Дэн, я хочу услышать все, что связано с твоим погружением в холодный сон. Начни с самого начала и расскажи все по порядку. Вот оформленные бумаги. Ты подписал их только сегодня. Теперь ты говоришь «не собираюсь». Расскажи мне все, потому что я хочу знать причину, по которой ты передумал». Ну, я ей и рассказал. На поставленный правильно вопрос я мог отвечать. На это ушло много времени. Ведь она велела мне рассказывать подробно. С самого начала и до конца. «Значит, ты передумал, пока сидел в придорожном ресторане, а вместо этого решил приехать сюда и устроить нам скандал?» «Да». Я приготовился было продолжить рассказ и поведать им о поездке, о беседе с Питом, о том, как я заскочил в аптеку и как распорядился акциями горничной, как подъехал к дому Майлза и Пит. Не захотел оставаться в машине, как... Но Белл не дала мне возможности рассказать обо всем. «Ты опять думаешь, как раньше, Дэн», — сказала она. «Ты хочешь погрузиться в холодный сон. Ты собираешься сделать именно это. И никому на свете ты не позволишь помешать тебе. Понял меня? Так что ты собираешься сделать?» «Собираюсь погрузиться в холодный сон. Я хочу...» Тут я стал раскачиваться, как флагшток под сильным ветром. Я стоял неподвижно битый час, не двигая ни единым мускулом. Ведь никто не приказал мне расслабиться. И я начал медленно заваливаться прямо на Бел. Она отскочила в сторону и резко приказала «Сядь!». Я и сел. Белл повернулась к Майлзу. «Вот так! Я не успокоюсь, пока не вобью ему в башку то, что нам требуется!» «Он сказал, что ему велено явиться ровно в полдень», — напомнил Майлз, взглянув на часы. «Времени у нас достаточно, но будет лучше, если мы сами отвезем его туда, чтобы быть...» «Да нет, черт возьми!» «Что такое?» «Времени слишком мало. Я вкатила ему лошадиную дозу, чтобы его долбануло посильнее, прежде чем он долбанул бы меня!» «К полудню он, скорее всего, и очухается настолько, что никто ничего не заподозрит, никто, кроме врача!» «Может, его осмотрят только для проформы?» Ведь медицинское освидетельствование уже подписано. Ты же слышал, что он сказал. Доктор собирается проконтролировать, пил ли он накануне. А это означает проверку рефлексов, пробы на реакцию словом, все то, что нас никак не устроит. На это мы не пойдем, Майлз. Тут наша карта бита. А если его отвести послезавтра? Позвоните им и сказать, что вышла задержка. Заткнись, дай подумать. Она снова принялась перебирать мои бумаги. Потом вышла из комнаты, но тут же вернулась обратно с лупой, какой пользуются ювелиры. Вставив ее в глаз на подобие монокля, Белл стала тщательно изучать каждый документ. Майлз поинтересовался, что она делает, но она только отмахнулась от него. Наконец она отложила лупу в сторону и вздохнула с облегчением. «Слава богу, что все страховые компании должны применять стандартные планки. Толстячок» подай ко мне желтую телефонную книгу. Для чего? Давай-давай, поскорее. Мне надо проверить точное название фирмы. Я и так его знаю, но лучше перепроверить. Майлз что-то бруча принес телефонный справочник. Белл пролистала его, нашла нужную страницу и принялась водить по ней пальцем. Точно. Главная страховая компания Калифорнии. И места на бланках достаточно. Хорошо бы заменить ее на автомобильную. Это верняк. Но в автомобильной страховой компании у меня нет связи. Да и я не уверена, что они имеют дело с анабиозом. Скорее всего, они занимаются только страховкой автомобилей. Она подняла голову от бумаг. Толстячок, ты сейчас же отвезешь меня к нам на фабрику. Что? Может, ты знаешь другой, более быстрый способ раздобыть электрическую машинку со шрифтом для деловых бумаг? Нет, лучше поезжай за ней один. Мне надо сделать несколько звонков. Майлз нахмурился. Белл. «Я начинаю понимать, что ты затеваешь. Это же безумие. И при том дьявольски опасное!» Она рассмеялась. «С твоей точки зрения. Я же говорила, что у меня в свое время были хорошие связи. Ты мог провернуть дельцы с Меникс в одиночку?» «Ну, не знаю. Зато я знаю. А может, ты знаешь, что главная страховая принадлежит Мениксу?» «Нет, откуда. Нам-то какая разница?» «Дело вот в чем. Кое-какие связи у меня сохранились до сих пор». «Фирма, на которую я работала до вас, время от времени помогала Мениксу избежать уплаты кое-каких налогов, пока мой хозяин не смотался из Штатов. Как ты считаешь, могли мы провернуть наши дельца, не будучи уверенными, что Дэнни нам не помешает?» «О Менниксе я знаю все. Ну а теперь поторопись. привезешь машинку, и у тебя будет случай увидеть виртуоза за работой. Кота берегись!» Майлз, продолжая ворчать, направился к двери, потом вернулся. Бэл, разве Дэн поставил машину не перед домом, а что?» «Да ее нет там», – расстроенно сказал он. «Наверное, он оставил ее где-то поблизости. Какая тебе разница? Ну и за машинкой и поживее». Он ушел. Я бы мог им сказать, где поставил машину, но поскольку они меня не спросили, мысль об этом не задержалась в моем мозгу. Я вообще ни о чем не думал. Белл тоже куда-то ушла, и я надолго остался один». Майлз вернулся уже на рассвете. Он выглядел изможденным и с трудом волок на себе нашу тяжеленную машинку. Потом они снова оставили меня одного. Вскоре Белл вернулась и спросила меня. «Дэн, тут в бумагах сказано, что ты поручаешь страховой компании заботу об акциях горничной. Так вот, ты совсем не хочешь так поступать? Ты хочешь отдать их мне?» Я не ответил. Белл встревожилась. «Сформулируем иначе». «Ты очень хочешь передать их мне. Ты понимаешь, что ты хочешь передать их мне? Или не понимаешь?» «Да, понимаю. Я хочу передать их тебе. Ну и славно. Ты хочешь, ты должен передать мне акции. И пока не отдашь, не будешь счастлив. И где же они? В твоей машине?» «Нет». «Тогда где же?» «Я отправил их по почте». «Что?» – взвизгнула она. «Когда отправил? Кому отправил? Почему?» Если бы второй вопрос она задала последним, я бы на него ответил. Но все, что я смог сделать, дать ответ на последний из заданных вопросов. Я сделал передаточную надпись. «Куда он их дел? спросил вошедший в комнату Майлз. «Он сказал, что отправил их по почте, потому что сделал на них передаточную надпись». «Найди-ка его машину и обыщи ее как следует! Может, ему все-таки это только кажется? Ведь когда он оформлял страховку, акции точно были при нем!» «Сделал передаточную надпись», — машинально повторил Мэлз. «О, Господи, кому?» «Сейчас спрошу. Дэн, на кого ты сделал передаточную надпись?» «На американский банк». Она не спросила меня, почему. Тогда я бы ей и рассказал о Рикке. Белл сникла и тяжело вздохнула. «Гол в наши ворота, толстячок. Можешь считать, что акции уплыли. Из банка нам их ни за что не выковырить. Она вдруг выпрямилась. «Если только он на самом деле отослал их. А если нет, я так подчищу передаточную надпись, что комар носа не подточит, и он сделает новую передаточную надпись на мое имя». «На твое и на мое», – поправил ее Майлз. «Ну, это уже детали. Иди-ка поищи его машину». Спустя некоторое время Майлз возвратился и сообщил. «Ее нигде нет. Я объехал все переулки вокруг. Он верно приехал сюда на такси. Но тут же слышал, он сказал, что приехал на своей машине». «Но ее нет поблизости. Лучше спроси его, когда и куда он отправил по почте акции». Белл спросила, а я ей ответил. «Перед тем, как сюда приехать...» «Я опустил пакет в почтовый ящик на углу улицы Сепульведа и Бульвара Вентура». «Думаешь, он не врет?» – спросил Майлз. «В таком состоянии он не может врать, и он абсолютно уверен в своих словах. Так что путаница исключается. Черт с ними, Майлз! Может, когда мы от него избавимся, окажется, что передаточная надпись не имеет силы, поскольку он уже продал нам акции». «По крайней мере, я сейчас заставлю его подписать несколько пустых бланков, а там увидим». Она попыталась заставить меня подписать, а я попытался повиноваться. Но в таком состоянии я не мог расписаться толком. Наконец она вырвала у меня из рук бумагу и сказала со злостью, «Ты меня до истерики доведешь! Я и то лучше могу за тебя расписаться!» Она наклонилась ко мне и мстительно прошипела». «Жаль, что я твоего кота не пристукнула!» На некоторое время они оставили меня в покое. Потом ко мне подошла Белл и объявила. Дэнни я сделаю тебе укольчик, и ты почувствуешь себя гораздо лучше. Ты сможешь встать, двигаться и вести себя, словно ничего не произошло. Ты ни на кого не будешь сердиться, особенно на нас с Майлзом. Ведь мы твои лучшие друзья, правда?» Кто твои лучшие друзья? Вы, ты и Майлз. Но я тебе больше, чем друг. Я тебе как сестра. Повтори. Ты мне как сестра. Вот и хорошо. А сейчас мы поедем на машине, потом ты погрузишься в долгий сон. Ты приболел. А когда поспишь, то проснешься здоровеньким. Понимаешь, о чем я говорю? Да. Так кто я? «Ты мой лучший друг! Ты мне как сестра! Умница! А теперь закатай-ка рукав!» Укола я не почувствовал, но кожа в том месте, куда вошла игла, горела. Меня трясло, как от озноба, но я смог выпрямиться в кресле. «Эй, сестренка! У меня кожа после укола горит! Что ты мне засадила?» «Кое-что, От чего тебе сразу станет лучше. Ты немного приболел». «Да, приболел. А Майлз где?» «Сейчас вернется. Подставляй-ка другую руку. Рукав-то закатай!» «Для чего?» – запротестовал я, но рукав закатал и позволил себя уколоть. От укола я подпрыгнул в кресле. «Тебе ведь не очень больно?» – улыбнулась Белл. «А? Нет, не больно. Зачем укола то Ты подремлешь, пока мы доедем. А как доберемся до места, ты проснешься». «Ладно». «Мне хотелось бы поспать, и я хочу погрузиться в долгий сон!» Тут мной овладело беспокойство, и я оглянулся по сторонам. «А где же Пит? Он ведь собирался со мной!» «Пит?» – переспросила Белл. «Ну что ты, милый, забыл разве? Ты отправил его к Рикки, она о нем позаботится!» «Ах, да!» – я улыбнулся с облегчением. «Я послал Питта Рикки!» «Помню, как отправлял его по почте. Все хорошо. Рикки любит Пита. И пока я пребываю в долгом сне, будет о нем прекрасно заботиться». Они отвезли меня в объединенный храм в Сотел, которым пользовались небольшие страховые компании, не имевшие собственных храмов сна. Я проспал всю дорогу и проснулся, как только Белл заговорила со мной. Майлз остался в машине, а Белл повела меня в здание». Девушка, сидящая за стойкой регистратуры, взглянула на меня и спросила, ⁇ Дэвис? ⁇ Да, ⁇ ответила за меня Белл. А я его сестра. Представитель главной страховой здесь. Он в приемной номер 9. Там все готово и вас ждут. Документы отдадите представителю главной. Она с интересом взглянула на меня. Он уже прошел медицинское обследование. О да! — поспешила заверить ее Бел. Брат, видите ли, плохо себя чувствует. Болел. Пришлось дать ему успокаивающее из-за сильных болей. Да — Да-да, — сочувствующая куда-то девица. — В таком случае поторопитесь. Пройдите через ту дверь, а потом налево. В девятой комнате находились три человека. Мужчина в повседневном костюме, еще один в белом халате и женщина в форме медсестры. Они помогли мне раздеться обращаясь со мной как с малолетним дебилом. Белл тем временем опять рассказывала, что она ввела мне успокаивающее, потому что меня мучили сильные боли. Обнаженного меня распростерли на столе, и мужчина в белом халате принялся массировать мне живот, глубоко проминая пальцами. «С этим никаких хлопот», – объявил он наконец. «Он совершенно пуст». Он ничего не ел и не пил со вчерашнего вечера, подтвердила Бел. Прекрасно. Некоторые заявляются сюда на фаршированные, словно рождественская индейка. У них башка совсем не варит. Да-да, очень верно. Фу, ну, сынок, сожми-ка кулаки покрепче, пока я введу тебе иглу. Я почувствовал укол, и все вокруг стало погружаться в туман. Неожиданно я вспомнил о Пите и попытался подняться. «Где Пит? Хочу видеть Пита!» Белл обхватила мою голову ладонями и поцеловала меня. «Ну что ты, что ты, дружок? Пит не придет. Разве ты забыл? Он ведь остался с Рикки!» Я затих, а она мягко объяснила остальным. «У нашего братца Пита дома больная малышка». Я погрузился в сон. Вскоре я почувствовал сильный холод» но не мог двинуть рукой, чтобы натянуть на себя одеяло.